полномочный представитель президента Что-то я не понял, сказал полпред и даже развел руками, демонстрируя, как сильно он удивлен. Вы же мне все уши прокричали на сыров, на сыров ждёт, готов служить, аж писк стоит, а теперь он болен вдруг. Как сильно болен? У него спит рак, множественный перелом голени. Андрей Николаевич, да что вы сразу кипятитесь?» — засмеялся шейх Иль Исламов. «Лихорадка у него какая-то, чуть ли не ящур, слишком активно животноводство поднимал. Не вызной пока. Но вы же сами говорили, что предпочитаете смотреть человека в деле и на фоне дел. А езды тут тьфу, три часа на машине или сорок минут на самолёте, вертолете Рената Срорович, вы прямо скажите, оно того стоит? Стоит, Андрей Николаевич, твердо сказал ГФИ. Вы, если не возражаете, я сейчас Дениса приглашу. Это фединспектор. Я думаю, вам его послушать надо. Зачем? Ну, во-первых, он в этом районе несколько раз был, все там изучил, сильные стороны, слабые, досконально знает. Я последний раз с ним ездил, убедился. А во-вторых? А во-вторых, я же уже говорил вам, Андрей Николаевич, надо к нему присмотреться, очень перспективный парень. Если б не молодость, ей-богу, первым его бы рекомендовала Нина Сырова. А что не, не себя? Поинтересовался полпред? Шейх Иль Исламов хмыкнул. Да ну себя. Я и не проходной с моим-то прошлым. Сейчас мои погоны не модные, да и старые уже. На пенсию пора мне в публичные администраторы. А Дениска у него, во-первых, изрядная школа, юрфак, аспирантура, кириенковские курсы. К ним как ни относись, а свою роль они сыграли. Ну да. Нейтрально отозвался полпред. Потом опыт работы с партиями, общественными организациями, пару сам создал и вполне состоятельных. но ну, умница само собой, инициативен, проницателен, главное. В общем, хороший резерв, натуральный человек будущего. "Вы, Ренато Срарович, такое ощущение от растущего конкурента избавляетесь", сказал полпред. "Шейх Иль Исламов пожал плечами и спросил: "Так пригласить?" Полпред согласился дождался Дениса, вежливо с ним поздоровался, вспомнив, что видел парня раз или два и ничем особенным его в памяти не маркировал. Задал несколько вопросов: вообще, потом про Насырова, потом про район. Парень отвечал хорошо, уверенно и спокойно. И одет был строго, в костюм, из-под рукавов которого манжеты выглядывали, как полагается, на полтора сантиметра. Впрочем, этому его мог шейх Исламов научить. В одежде и манерах которого торжествовал стиль топ-менеджера, даже в воду Сайфиев Афией пил аккуратно и с достоинством. Много кстати, пил, заразительно. Полпред тоже плеснул себе из кулера, удивился и добавил. Аждахаевская, кстати, заметил Денис. Та самая? Совсем неплохо. Вы говорили, они разливать будут, а поставлять по каким регионам? В конце года намерены сразу на всё поволжье выйти. Но в Нижней, конечно, можем пораньше поставки начать, сказал Шахили Исламов. А что сразу не в Москву? Так это никуда не уйдет, если качество настоящее покажем, рассмеялся главный федеральный инспектор. И в Москву, и в Кремль. Тут же главное распробовать, и сразу лобби хорошее получаем. А, Андрей Николаевич. Ну, это решим. Так Денис, вы значит советуете в Ашдахае ехать?» Безусловно. И кандидат верный, и природа там чудо, не пожалеете, Андрей Николаевич. Мальчик даже хорошим людям нельзя продаваться вместе с чешуей», — назидательно сказал полпред. Мальчик хмыкнул и ответил: "Чешуя дело наживное. Андрей Николаевич, у меня опыт работы, наверное, небольшой, но Аждахаевский глава лучший в моем опыте, и сам поселок тоже Природа там действительно обалденная. Охота круче Юаровского сафари, а девочек таких уже нигде и не делают. Змеи-искусительницы. искусительницы. Змеи, говоришь, протянул полпред. Эх, молодежь. Денис улыбнулся. Денис, мне ваш начальник про вас массу интересного рассказал, и все понимаете, в превосходной степени. Денис повернулся к шейху Исламову и сказал: "Спасибо. Шейх Исламов добродушно кивнул. Полпред с одобрением изучил мизансцену и продолжил. И Ринат Асрарович, знаете ли, рекомендует вас к повышению. То есть сначала, возможно, стажировка у нас в аппарате полпредства, изучим друг друга, потом, может, подумаем о новом назначении. Как вы на это смотрите? С удовольствием, спокойно сказал Денис. Полпред кивнул и сказал: Вот и ладушки. В этом вашем Аждаеве всё и обсудим. Через часок выйдем тогда. Реально? Вполне, откликнулся Шейхель Исламов. Полпред встал, кивнул обоим, пожал руку Шейхель Исламову, пожал руку Сайфиеву, задержал его ладонь и сказал: "Денис, Ренатосрарович особо расхваливал вашу проницательность. Что она вам подсказывает, Денис? Получится у нас с вами?" Денис некоторое время внимательно рассматривал Полпреда, потом серьезно кивнул и сказал: "Да, Андрей Николаевич, все у нас получится". Полпред улыбнулся, склонил голову набок и слегка прикусил губу. Денис услышал, как завозился за спиной шейх Исламов, но оборачиваться не стал. Внутри все распахнулось, стало чистым и ясным, дорези. И в этой свежей пустоте короткими, но невозможно яркими вспышками возникла Эх, хвост чешуя. Поаккуратнее надо, пацан. И не зазнаваться. Меньше выпендрежу, больше пиетету. Понял, нет, стэк. Денис дернулся всем телом, но не рукой. Руку будто заклинило пучком склещившихся арматурин. Софиев попытался посмотреть на этот пучок сквозь марево, расстёкшееся по сетчатке, и едва удержался на ногах. Голова ухнула к полу, а пол поехал в бок. В его Дениса бок. Инспектор поспешно шагнул, сам не зная куда и плюхнулся во второе гостевое кресло. В первом медленно приходил в себя, еще не привыкший к ультразвуку ГФЭ. Алпред уже удобно растекся за хозяйским столом, И благожелательно улыбаясь, говорил в телефон. Здорово, Дмитрий Сергеевич. Короче, с меня блю лейбл. Ну, не знаю куда, не мои проблемы. Наше дело левое, проиграл плати. Ну да, по тому поводу. Мегаисточник просто под конвейер. Да вообще без мумии её, и даже никаких углеводородов, как ты и говорил, просто вода и походу без суспендирования. Ну, да хоть залейся. И действие чуть не мгновенное. Я серьёзно? Так что все, место под парчколоу есть. Ага. Ну пока только травоядные, типа стегов. Ну не всем же рексами. А это ваше благородие уже называется головокружение от успехов. Потом пусть порта и геносы уж лучше травоядными будут. Нормально, Дмитрий Сергеевич. При таком идейном руководстве, как у тебя, никакого естественного отбора уже Ну да. Ну да. Да хоть сейчас Рай центр, если я правильно понимаю, готов и моральные, и физически. Да само собой уже едем. Погляжу, с коллегами, обсудим. Он подмигнул закостеневшим подчиненным, легко поправил чуть съехавшее лицо и продолжил. Пансионат там какой-нибудь есть, это уж в обязательном порядке. Для первой стадии учебы пойдет, а ясельки за пару месяцев и без молдаван построю. Но уже можно докладывать, я думаю. Ага. Да, вечером. Что? Не понял. Дим, я умоляю, цифра наш уровень не держит. Говори по-старому. Вот и ладушки. Жму руку. Полпред положил трубку на стол, улыбнулся и приобнял ГФИ и Дениса за плечи. Как он оказался между креслами, не заметил даже Денис, хотя и попытался успеть. Ну, товарищи татары, поехали смотреть счастливого преемника и партийную столицу, ласково сказал он и легко поднял обоих подчиненных на ноги. Андрей Николаевич, с трудом сказал Денис: "Конечно, давно. Детали узнаете, но главное, не зря так совпало, что эра Водолея, третье тысячелетие и Россия. А вы не об этом? Да зря беспокоитесь, Денис Маратович. У нас способ питания и метрические характеристики никаких преференций не дают. Хорошо. Если по существу, трансформ обычно одношаговый и без альтернативы, в кого ты переходишь и привет. Трояд в хищного не разовьется и наоборот. Хотя говорят, исключения тоже были. Если постараться, то все возможно. Я постараюсь, безучно сказал Денис и первым вышел из кабинета. Это второй мой взрослый прозаический текст, интересный сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, сюжет родился из случайно увиденной надписи мелким шрифтом на этикетке: "Вода добывается из юрских пластов". Эта строчка немедленно развернулась в цепочку размышлений, которая должна была стать основой микрорассказа, странички на четыре. А в итоге я хватал себя за руки и рубил по живому, чтобы не свалиться в эпос, каковой представляется мне слишком жирной проекцией одной строчки. Во-вторых, Эра водолея заставила меня смириться с тем, что ничего нельзя придумать, потому что все придумано за нас. Я писал повесть Тихо радуясь свежести сочиненного хода. Мелкая политическая интрига перетекает в запредельную жуть. Хотя помнил, конечно, и волшебные повести Пусунлина и мистическое вмешательство в политическую паутину датского королевства, а дописав, прочитал статью про татарский фольклор, и обнаружил, что ничего я не сочинил, а просто нечувствительно перенес в наши дни популярнейший лет назад сюжет. Впрочем, это обстоятельство меня не столько расстроило, сколько развеселило. Получается, не зря вышли мы все из народа. Наконец, именно эра водолея и обстоятельства ее публикации определили мою, скажем так, литературную репутацию и судьбу. Я был журналистом самой авторитетной газеты страны и автором залихвацкого политического триллера, вышедшего полутора годами раньше. Соответственно, шансов увернуться от этикеточки либерально-патриотического публициста у меня почти не было. Вопрос состоял лишь в том, к какому роду диванных войск меня приписать. И тут вышел второй мой текст. Мало того, что не слишком прямо скажем, стандартный и форматный, так еще опубликован он был в знаменитом литературном толстом журнале Знамя напечататься в котором честь и предмет мечтаний любого человека, связанного с отечественной литературой. Столь замысловатое сочетание привело заметную часть критиков и экспертов в очевидное замешательство, а мне позволило следующие лет десять провести в мерцающем режиме автора, которого проще не заметить, чем мучиться с его корректным описанием. Хорошее было время.